Осколки и бывшие союзники Германии К моменту капитуляции Германии, Австрии и Чехии были де-факто немецкими провинциями. С марта 1938 года Австрия являлась частью Германии. После аншлюса этой страны Гитлер отменил ее название. Коль скоро Рейх был единым и изменил на древнее Остмарк или Восточная Марка как этот регион назывался во времена Карла Великого в VIII-IX веках. С 1942 года для земель бывшей Австрии использовалось другое понятие – альпийский и дунайский рейхсгау. Несмотря на столь явное ущемление австрийских национальных чувств, никаких признаков сопротивления гитлеровскому режиму, кроме иммиграции ряда известных семейств, там не наблюдалось. Австрийцы оставались до конца лояльными подданными гитлеровской Рейха. Освобождение Австрии от нацизма выпало в основном на долю бойцов Красной армии из состава Третьего Украинского фронта маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина и левого крыла Второго Украинского фронта маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского, которые провели Венскую наступательную операцию. Три армии немецкой группы Юг генералов Веллера Рендулича и фон Бюнау, Не смогли сдержать наступление, и к началу апреля 1945 года наши войска вышли к австрийской границе. Малиновский 4 апреля овладел Братиславой и шел на Вену по северному берегу Дуная. Матвей Васильевич Захаров, возглавлявший штаб Второго украинского фронта, рассказывал, 13 апреля соединение третьего и второго украинских фронтов штурмом овладели столице Австрии. Родион Яковлевич, взглянув на мою оперативную карту, испещренную разными пометками, шутливо заметил. «Удивительное совпадение, Матвей Васильевич. Над Будапештом ты поставил дату 13 февраля, а над Веной — 13 апреля. Видно, невезучие для Гитлера цифры. Нам же и чертова дюжина впрок». Будущее Австрии сразу же встало на повестку дня. Все были согласны, что она должна быть отделена от Германии, восстановлена как самостоятельное государство. Еще до освобождения Австрии союзники начали переговоры в рамках ЕКК о границах зон оккупации. Наиболее сложным оказался вопрос о статусе Вены и ее окрестностей, оказавшихся в глубине советского сектора. И еще до освобождения Вены по инициативе Москвы было создано Временное правительство Австрии во главе с социалистом и теоретиком австромарксизма Карлом Реннером и с участием коммунистов. Реннер еще в 1918 году, после распада империи Габсбургов, возглавлял Австрийскую республику. Именно он в сентябре 1919 года подписал Сен-Жерменский договор, определивший ее новые границы. Он ушел из большой политики в 1933 году и, будучи осторожным политиком, достаточно благополучно пережил годы сначала австрофашистской, а затем нацистской власти. Сталину тогда Реннер показался наиболее подходящей фигурой на роль главы временного послевоенного правительства, учитывая его опыт государственного управления, авторитет в австрийском обществе и принципиальную приемлемость для западных союзников. 7 апреля 1945 года советское правительство указало, что не преследует цели приобретения какой-либо части австрийской территории или изменения социального строя Австрии. В беседе с Гарриманом 13 апреля Сталин предложил, не дожидаясь окончательного решения, направить в Вену представителей союзников с тем, чтобы они на месте могли разобраться в ситуации и дать свои предложения. Союзники ухватились за это приглашение, но вскоре оно было обставлено дополнительными условиями, связанными с прогрессом на переговорах о границах зон оккупации в рамках ЕКК. 27 апреля было провозглашено восстановление свободной и независимой Австрии. Маршал Толбухин одобрил предложенный Ренером состав кабинета, в который наряду с социал-демократами вошли коммунисты и представители Австрийской народной партии. Москва 29 апреля, несмотря на просьбы западных партнеров не спешить с этим, объявила о признании правительства Рейнера. 1 мая новое австрийское правительство провозгласило возобновление действия Конституции 1920 года с поправками 1929 года. Она действует в Австрии по сей день. Объявившее себя общенациональным, Временное правительство располагало тогда реальными полномочиями только на территории советской зоны оккупации. Западные державы опасались, что кабинет Реннера будет следовать воле Москвы, и уже сам факт его признания вызвал их большое неудовольствие. Черчилль 30 апреля писал Труману: «Меня очень беспокоит развитие событий в Австрии. Объявление о создании временного австрийского правительства в купе с отказом разрешить прибытие наших миссий в Вену заставляет меня опасаться, что русские намеренно используют свое появление в Австрии первыми для того, чтобы организовать эту страну до того, как туда придем мы. Премьер-министр предложил сделать совместное представление на сей счет. Труман в мемуарах возмущался. В Австрии мы столкнулись с русской оккупацией, с их обычным временным правительством, которое было полностью под русским контролем и которое утверждало, что представляет всю Австрию. Мы сообщили советскому правительству, что временное правительство в Вене было сформировано без консультации с американцами, англичанами и французами. Но тогда президент предпочел ограничиться нотой протеста на уровне Госдепартамента, к которому присоединился и британский МИД.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 На Сталина это не произвело ни малейшего впечатления. 12 мая он послал телеграмму государственному канцлеру Австрии Реннеру. «Можете не сомневаться, что ваша забота о независимости, целостности и благополучии Австрии является также моей заботой. Любую помощь, какая может быть необходима для Австрии, я готов оказать вам по мере силы и возможности. Днем ранее вышло постановление ГКО за его подписью, предоставить Временному правительству Австрии, согласно его просьбе, заем в германской валюте в сумме 200 миллионов рейхсмарок на условиях погашения этой суммы в последующем по договоренности сторон. англоамериканцы в Вену так и не пускали. Черчилль 12 мая вновь писал Труману, что, хотя и надеется на урегулирование вопроса о границах секторов на уровне Межсоюзнической контрольной комиссии, он все же настаивает на присутствии в Вене американцев и британцев. Черчилль предложил президенту отправить еще одно, более категоричное и требовательное послание Сталину по этому вопросу. Труман согласился. Взяв за основу проект премьер-министра, подправленный в Госдепартаменте, Президент 16 мая направил в Москву послание. «Я не могу понять, почему советские власти, вопреки вашему предложению, отказываются теперь разрешить таким представителям союзным посетить Вену. В связи с этим я надеюсь, что вы сами сообщите мне, дадите ли вы маршалу Толбухину указания, необходимые для ускорения осмотра союзными представителями тех районов Вена, о которых ныне идут переговоры в Европейской консультативной комиссии». На следующий день, 17 мая, последовало послание такого же содержания и от Черчилля. Москва продолжила тянуть время. На русском переводе послания Трумана» рукой Молотова намечены тезисы ответа союзникам. Первое. Толбухин едет в Москву. Второе. Толбухин вернется к концу мая, начало июня. Третье. Тогда и можно приехать в Вену. Довод об отсутствии Толбухина был предлогом для очередной отсрочки и приезда союзных миссий. Сталин 18 мая отвечал Черчиллю, «Надо полагать, что вопрос о зонах оккупации в Австрии и в Вене будет разрешен Европейской консультативной комиссией в ближайшее же время. Что же касается поездки британских представителей в Вену для ознакомления на месте с состоянием города и для подготовки предложений о зонах оккупации в Вене, то со стороны советского правительства возражений против такой поездки не имеются». Одновременно в отсутствие с этим маршалу Толбухину даются необходимые указания. При этом имеется в виду, что британские военные представители могли бы прибыть в Вену в конце мая или в начале июня, когда в Вену вернется маршал Толбухин, находящийся в настоящее время на пути в Москву. Аналогичное послание в тот же день ушло в Вашингтон. Черчилль и Трумэн оставались ни с чем. Впрочем, они зря беспокоились. Планов советизировать Австрию в Москве изначально не было, потому что она не подготовлена была для этого, объяснял Молотов. Браться официально за неподготовленное дело только осложнять дело и только портить. Насчет Австрии заранее решили. И насчет Греции. И Финляндии тоже. Я считаю, что это принято очень разумно с точки зрения истории и политики. Видите, тут самое трудное, чтобы от империализма ушли, а это было предрешено до окончания войны. Пока же кормили еще и австрийцев. Постановление ГКО об оказании помощи в снабжении продовольствием населения города Вены вышло 23 мая. Оно обязывало военный совет 3-го Украинского фронта товарищей и Желтого ввести, начиная с 1 июня 1945 года, следующие нормы снабжения продовольствием населения города Вены на одного человека. По хлебу. От 250 до 450 граммов, а в среднем 300 граммов в день. По крупе от 30 до 80 граммов, а в среднем 50 граммов в день. По мясу от 20 до 50 граммов, а в среднем 30 граммов в день. По жирам от 7 до 20 граммов, а в среднем 10 граммов в день. По сахару от 15 до 25 граммов, а в среднем 20 граммов в день. По кофе сурогатного по 50 граммов в месяц, по соли — 400 граммов в месяц. Третье. Обязать военный совет Третьего Украинского фронта, товарищи Толбухина и Желтого принять меры к тому, чтобы постановляемое по-настоящему постановлению для города Вены продовольствие было компенсировано поставками Советскому Союзу промышленными товарами из производимых на предприятиях Австрии. Правительство Реннера 8 мая объявила о запрете НСДАП и ее дочерних организаций. Все их члены должны были зарегистрироваться. Таковых оказалось более полумиллиона человек. Забегая вперед, скажем, что в результате денацификации с руководящих постов были уволены практически все нацисты, более 100 тысяч человек. Большинство из них отделалось штрафами или исполнительными работами. Особые суды вынесут приговоры в отношении 13 тысяч человек. 43 из них приговорят к смертной казни. Чехия была де-факто частью Германии с марта 1939 года, когда президент Чехословакии Эмиль Гаха вручил судьбу страны в руки Гитлера. Тот и распорядился, провозгласив создание протектората Богемии и Моравии. Протекторат был якобы автономной территорией, которую в Берлине считали частью Великогерманского рейха. Чехия была и одним из его основных сборочных цехов. Лучшие немецкие танки делались на заводах Татры. Словакия же была формально независимым государством, но управлялась из Берлина и официально воевала с СССР. В Лондоне во время войны сидело эмигрантское правительство во главе с Эдвардом Бенешем, которое было признано и Москвой. Будущее членство Чехословакии в ООН сомнений не вызывало именно потому, что у США и Великобритании к этому иммигрантскому правительству вопросов не было. Освобождение Чехословакии от гитлеровцев началось в 1944 году с шестого сталинского удара, который наносился войсками Первого Украинского фронта в районе Львова с последующим форсированием Вислы и образованием Сандомирского плацдарма. Это создавало непосредственную угрозу Словакии, куда 29 августа были введены немецкие войска из Польши, Чехии и Австрии. На следующий день глава нелегальной Словацкой народной рады генерал Ян Галиан, отдал приказ о начале вооруженного сопротивления и объявил от имени рады о низвержении прогитлеровского правительства Йозефа тисо Центром восстания стала Банска Быстрица, где была принята Декларация восстановления Чехословакии. 2 сентября генсек КПЧ Климент Готвальд передал Молотову записку к событиям в Словакии, в которой подчеркивалось, что движением руководило не лондонское правительство Бенеша, а Национальный совет. Из СССР в Словакию были срочно переброшены сформированные на нашей территории чехословацкие подразделения и советские партизанские отряды. 8 сентября силы 1 Украинского фронта, в состав которого входил и 1 Чехословацкий корпус, пошли вперед, а за ними и части 4 Украинского. Но впереди лежал укрепленный горный перевал Дукла, и потребовался месяц, чтобы в Словакию ворваться. У Советского Союза с Чехословакией возник территориальный вопрос. 26 ноября Собрание местных комитетов Карпатской Украины приняло решение о присоединении к СССР. В конце декабря этот вопрос обсуждался местными активистами с Молотовым, и он дал понять, что Москва желала бы согласия Чехословакии на добровольное присоединение Закарпатья к Советскому Союзу на основе воли изъявления ее народа. Тогда же нарком пригласил правительство Бенеша перебраться из Лондона в любое освобожденное место вблизи Чехословакии. Молотов предлагал львов, Бенеш предпочел кошиться. В январе-феврале 1945 года в результате западно-карпатской операции были освобождены Словакия и Моравия. В ходе этих наступательных действий переплелись судьбы двух будущих лидеров, своих государств и мирового комдвижения. Людвиг Свобода, впоследствии президент Чехословакии, командовал Чехословацким корпусом, а Леонид Ильич Брежнев возглавлял политотдел 18-й армии 4-го Украинского фронта. Судя по всему, Свобода и Брежнев вместе прибыли 21 января 1945 года в Кошице, освобожденной 18-й армией, чехословацким корпусом и с тех пор служившей временной резиденцией правительства Национального совета. Именно тогда правительство Чехословакии переехало из Лондона в Кошице. Бенеш уверял Старина в нерушимости дружбы с СССР и просил отложить вопрос о Закарпатье. В начале марта в Москве представители правительства подписались коммунистами, игравшими ключевую роль в движении сопротивления, соглашение о создании Национального фронта Чехов и Словаков, в состав которого вошли Коммунистическая партия Чехословакии КПЧ, Народная партия Чехословакии НПЧ, Чехословацкая национально-социальная партия ЧНСП и Чехословацкая социал-демократическая партия ЧСДП. В апреле Бенеш сформировал новое правительство Национального фронта, в основе деятельности которого была положена кошетская программа, разработанная коммунистами. Главой нового правительства стал один из лидеров чешских социал-демократов Сдэнек Фирлингер. Посты вице-премьеров заняли Ян Шрамок и лидер коммунистов Клемент Готвальд. Впрочем, в начале января Готвальд пересел в кресло председателя партии, а новым генеральным секретарем был избран Рудольф Сланский. В состав правительства вошли представители Компартии, Народной партии социал-демократов, Чехословацкой национально-социальной партии и Демократической партии Чехословакии, ДПЧ. Старин в личной беседе рекомендовал Готвальду найти общий язык с Бенешем и ни в коем случае не торопиться с проведением социалистических преобразований. Соревнования западных союзников с Москвой за занятия европейских столиц касалось и Чехословакии. Гонка за Прагу, как недавно гонка за Берлин, оказывалась в центре новых противоречий Москвы и союзников. 30 апреля Черчилль призывал президента США занять Прагу. Британский премьер настаивал, что это может создать совершенно иную ситуацию в послевоенной Чехословакии и, к тому же, повлиять на близлежащие страны. В противном случае, если западные союзники не сыграют значительной роли в освобождении Чехословакии, эта страна пойдет по пути Югославии. Грю был того же мнения. Если американские армии продвинутся к реке Молдау, германское название Ултавы, которая течет через Прагу, это обеспечит нам сильные позиции в отношениях с русскими. Мы предлагаем, чтобы американские армии продвигались к реке Молдау по всей ее длине. Если они смогут сделать это, мы будем на равных позициях с советским правительством, как в Австрии, так и в Чехословакии. В противном случае советское правительство, видимо, будет продолжать, как оно делало поныне, игнорировать наши протесты в отношении как Австрии, так и Чехословакии. Черчилль 1 мая добавил к отправленному накануне письму Труману послание Эйзенхауэру. «Я надеюсь, что ваш план не помешает вам продвинуться к Праге, если у вас будут необходимые для этого войска, и если вы не встретитесь с русскими раньше». Я думал, что вы не собираетесь сковывать себя, если у вас будут войска, и территория окажется свободной. Но, как мы знаем, исход гонки решили наши героические войска, завершившие освобождение Чехословакии к 12 мая. На запад Чехии зашли и американские войска. Бенеш перебрался в столицу Чехии. «Популярность Бенеша была велика, его возвращение в освобожденную Прагу было с восторгом встречено населением», пишет современный чешский историк Каролина Крайнова. В период войны, а также летом и осенью 1945 года, когда не было органов власти, Бенеш подписывал декреты, которые имели силу закона. Первым, 19 мая, был подписан декрет о передаче государству предприятий и учреждений, которые принадлежали немцам и венграм, а также коллаборационистам. В дни проведения конференции по созданию ООН Сан-Франциско чехословацкая делегация во главе с Яном Масариком, сыном бывшего президента Чехословакии, тесно взаимодействовала с советской. Громыко подтверждал, Возглавлявший это правительство Бенеш весьма сдержанно относился к СССР, в то время как Масарик в качестве министра иностранных дел стремился поддерживать тесный контакт с советской делегации. Однако по всему ощущалось, что и сам Масарик, как глава делегации, и другие представители Чехословакии избегали делать какие-либо заявления с критикой США, Англии, да и других западных держав. Такой, вероятно, тоже была установка данной из Праги. Тем не менее, мы, советские представители, были довольны позицией Праги в целом, так как даже по тем вопросам, по которым у нас имелись расхождения с западными союзниками, с Чехословакией, как и с другими странами Восточной Европы, в принципе, наши действия совпадали. На протяжении всей конференции между делегациями Советского Союза и Чехословакии имело место самое тесное сотрудничество. С Масариком, глава советской делегации, в начале конференции Вячеслав Михайлович Молотов, а потом я, встречался чуть ли не ежедневно, все беседы проходили в дружественной атмосфере. Точка зрения советской делегации по тому или иному вопросу, в частности о так называемом «праве вето, всегда находила понимание и поддержку со стороны чехословацких партнеров. В длинном списке противоречий союзников оказались страны, которые ранее были союзницами Германии, а теперь находились под той или иной степенью контроля Москвы. Первой из них, по времени отпадения от гитлеровской коалиции, была Финляндия. С первых дней Великой Отечественной войны Финляндия являлась надежным союзником Гитлера. Финские войска принимали активное участие в блокаде Ленинграда в боях на Карельском перешейке. Как писал главнокомандующий Карл Густав Маннергейм, эта поддержка переросла в братство по оружию. Несмотря на то, что длительное время мы избегали принимать участие в операциях, не соответствующих интересам Финляндии, отношения между двумя армиями были корректные. В январе 1944 года советские войска пошли в наступление к югу от Ленинграда, 3 февраля дошли до места впадения Невы в Финский залив, а через несколько дней подошли к Псковскому озеру. Финны оперативно укрепляли оборону Карельского перешейка, туда перебрасывались танковая дивизия из-под Петрозаводской 3-я пехотная дивизия. На Финляндже начали давить и американцы, дипломатические. 30 января госсекретарь Кордал Хэлл публично посоветовал Финляндии выйти из войны. В тот же день поверенный в делах США в Хельсинке передал ноту с призывом к финнам сделать шаги к достижению взаимопонимания с Москвой. Президент Рюти вызвал Маннергейма в Хельсинки, чтобы оценить масштабы бедствия. «Я сообщил, что Германия, вероятнее всего, уже проиграла войну», — вспоминал Маннергейм. «А если наш противник сконцентрирует достаточные силы для прорыва фронтов, то он будет в состоянии это сделать». Президент сказал, что разделяет мою точку зрения. Рассматривая вопрос о возможности мирных переговоров, которые могли бы привести к разрыву отношений и военному конфликту с Германией, он спросил мое мнение о том, подчинится ли офицерский корпус приказам при любых обстоятельствах и станет ли воевать с любым противником. Я ответил, что совершенно в этом убежден. Призыв к выходу Финляндии из войны прозвучало в выступлении Рузвельта 16 марта. На следующий день финское правительство через Стокгольм обратилось к Москве с просьбой предоставить условия перемирия. В Кремле предложили начать очные переговоры. В СССР 25 марта отправились советник Пааси Киви и бывший министр иностранных дел Энкель. Они вернулись с набором советских требований. Признание за исходный пункт переговоров линию границы, установленную Московским договором 1940 года, немецкие войска должны быть выведены из Финляндии или интернированы в течение апреля. Возместить СССР ущерб в размере 600 миллионов долларов, которые предлагалось выплатить товарными поставками в течение пяти лет. После нескольких дней колебаний правительство и парламент признали условия невыполнимыми. 18 апреля они были отклонены. Но положение Финляндии на фоне поражения немцев становилось все более тяжелым. В мае Маннергейму поступили донесения о прибытии новых советских пехотных дивизий, артиллерийских и танковых соединений. Четвертый сталинский удар, атака с 10 июня 1944 года на Карельском перешейке в районе Ладоги, привел к разгрому финских войск. 21 июля соединения Ленинградского фронта вышли к границе Финляндии и предоставили возможность действовать дипломатам. Комиссия Ворошилова в это время уже готовила проекты капитуляции для каждого из союзников Германии. Представленные Молотову, они стали основой для будущих соглашений о перемирии с ними. Первым был готов проект для Финляндии. Сторонник войны до конца, президент Рюти, 28 июля 1944 года, прибыл в Ставку, чтобы сообщить Моннергейму о своем намерении уйти в отставку и уговорить его занять пост главы государства. «На этот раз я решил, что обязан испить эту чашу горечи», — напишет Моннергейм. 4 августа парламент единогласно избрал его президентом. При этом он оставался верховным главнокомандующим. Пост премьер-министра был вручен верховному суде Анти-Хагзелю, бывшему министру иностранных дел и послу в Москве. В Финляндию 17 августа прилетел фельдмаршал Кейтель, чтобы, как писал Моннергейм, от имени Гитлера поздравить в связи с возложением на меня функции главы государства. На самом деле намерением Гитлера было в последнюю минуту попытаться удержать нас от выхода из войны. Оба темнили как могли. Общий тон высказывания фельдмаршала Кейтера выражал оптимизм, проявление которого входило в его задание. Маннергейм прямо не говорил о предстоящем предательстве союзника. «Шаг, который мы вынуждены были сделать, был очень болезненным, но выбора у нас не было», — сокрушался он. 25 августа в адрес советского посла в Швеции Александра Калантай был направлен официальный запрос об условиях начала мирных переговоров. Ответ пришел оперативно. Финляндия должна немедленно разорвать отношения с Германией и потребовать от нее освободить в течение двух недель финскую территорию от немецких войск. Если немцы будут сопротивляться, их следовало интернировать. Сообщалось, что эти условия были согласованы с Лондоном и Вашингтоном. Финское руководство 2 сентября дало согласие и направило послу Германии в Хельсинки ноту о разрыве дипломатических отношений с требованием к немецким войскам покинуть Финляндию в течение двух недель. Этот демарш Маннергейм сопроводил прочувствованным письмом фюреру. «В данный момент, когда речь идет о решении труднейших задач, я чувствую потребность информировать вас о том, что пришел к убеждению, что необходимость спасения моей страны накладывает на меня обязанность найти быстрый выход из войны». Неблагоприятный ход мировой войны во все большей мере ограничивает возможности Германии предоставлять нам помощь в моменты наивысшей необходимости, а таких с большой вероятностью следует ожидать. Наши дороги вскоре, вероятно, разойдутся, но память о наших немецких товарищах по оружию останется жива. «В Финляндии немцы, можно с уверенностью сказать, не были представителями чужой державы, но соратниками и товарищами по оружию. Хочу вас заверить, что на протяжении минувших нескольких лет не произошло ничего такого, что дало бы нам повод смотреть на немецкие войска, как на агрессоров и угнетателей. Я считаю своей обязанностью вывести мой народ из войны. Вашего оружия, так щедро нам предоставленного, я не могу использовать и не использую добровольно против Германии». Я выражаю надежду, что вы, даже если и не одобрите моего письма, так же, как я и все финны, пожелаете предпринять все усилия для того, чтобы разрыв существовавших до сих пор отношений прошел без каких-либо обострений». 4 сентября 1944 года Финляндия объявила о прекращении огня, а через три дня в Москву прибыла полномочная делегация во главе с премьером Хагзелем. В Кремле ее приняли далеко не сразу. 14 сентября вечером у премьера случился инсульт, и переговоры вели генералы Вальден и Хейнрихе, а также министр иностранных дел Энкель. 14 сентября Энкель и назначенный на пост главы Союзной контрольной комиссии Финляндии Жданов подписали соглашение о перемирии. Но это был еще не мирный договор. Большая часть выдвинутых Молотовым условий повторяла прежнее. Финляндия должна разоружить немецкие войска и передать их союзному командованию, интернировать немецких и венгерских граждан, поделиться немецкой секретной документацией. Новым было требование вместо острова Ханко отдать территории вблизи Хельсинки, округа Пуркалла, а также весь регион Петсама с единственным финским портом на побережье Баренцева моря. Сумма репараций была снижена с 600 до 300 миллионов долларов, выплачиваемых товарами в течение шести лет. В течение пяти дней предписывалось вернуть армию на границе 1940 года и привести ее в состояние мирного времени за два с половиной месяца. Советскому Союзу должно быть предоставлено право использования до окончания войны портов, аэродромов и торгового флота. Вот советских войск в Финляндию или изменения ее строя не предусматривались. 18 сентября Москва оформила свои требования в форму ультиматума. Договор должен быть подписан до 12 часов следующего дня. Некоторые финские военачальники полагали, что при благоприятных обстоятельствах Финляндия продержится против Красной Армии еще в течение трех месяцев, а потому призывали не спешить. Другие, включая самого Маннергейма, не были настроены столь оптимистично. Исполняющий обязанности премьера барон фон Борн с чувством глубокой скорби предложил принять условия. «С тяжелым сердцем в моем присутствии правительство решило обратиться к парламенту с предложением одобрить условия и наделить делегацию полномочиями для подписания соглашения о перемирии», — писал Маннергейм. Собранный на заседание в 7 часов то же утро парламент без дальнейших дискуссий предоставил необходимые полномочия. Провинция Выборг снова оказалась по русскую сторону границы, а население Карелии, собрав свой скот и добро, уходило на запад. Правительство Хакзеля Немедленно ушло в отставку. Его возглавил председатель Высшего административного суда Кастрен. Но и его кабинет долго не продержался. 17 ноября он подал в отставку из-за раскола левых социал-демократов, составлявших основную силу правительственной коалиции. На его место пришел Юха Паасе Киви. Оставалась мелочь: выгнать или интернировать немецкие войска. Мирного развода у моноргейма с Гитлером не получилось. В Финляндии располагалась немецкая 20-я горная армия, состоявшая из девяти дивизий специальных войск общей численностью до 200 тысяч человек, которые не горели желанием покидать страну. «Вытеснение или интернирование этой армии было трудной задачей», — замечал Маннергейм. Смена противника в данном случае не вызвала никаких осложнений, хотя многие, особенно молодые офицеры, которые вместе с немцами сражались против общего врага, несомненно, оказались в очень непростой для них ситуации. Задача выдворения немцев из страны была поручена заслуженному командиру, генерал-лейтенанту Силаскуо. Продвигаясь от Торнео в направлении Кеми, войска встречали упорное сопротивление, прежде всего на сильно укрепленных немецких позициях в долинах рек. В договоре о перемирии предусматривалось, что в случае необходимости русские войска вступят в борьбу, чтобы ускорить вытеснение немецких войск. Несомненно, участие русских в операциях сократило сроки операции и сэкономило значительные силы. На северной оконечности Финляндии немцы до конца апреля 1945 года удерживали небольшой участок финской земли. Выход Финляндии из войны дал возможности кораблям Балтийского флота, запертым с 1941 года на рейдах Кронштадта и Ленинграда, вернуться в центральные районы Балтийского моря. но ну а финское правительство поспешило с парламентскими выборами, которые состоялись 17-18 марта 1945 года. Легализованная в соответствии с соглашением о перемирии коммунистическая партия вместе с левыми социал-демократами образовали народно-демократическую группу которая получила 49 мест в парламенте. На одно место больше, что наводит на мысли о возможной фальсификации, получили социал-демократы вместе с правом формировать правительство. Аграрии получили 49 мандатов. Партия Единства 28, Шведская народная партия вместе со шведскими левыми 15, партия Прогресса 9 мандатов. Пост премьера сохранил по Киви, опираясь на красно-зеленый блок социал-демократов, народных демократов и аграриев. По итогам прошедших выборов Демократический союз народа Финляндии во главе с Компартией получил в правительстве шесть министерских постов из 18. Вопрос о наказании военных преступников повис Финляндии в воздухе, поскольку военными преступниками была вся верхушка государства было решено обратиться к авторитетному мнению первого президента независимой Финляндии Карло Юха Стольберга. Он утверждал, что лица, принимающие согласно закону решения о войне и мире, не могут в соответствии с финским законодательством нести за это ответственность. Это означало, что никто не мог быть осужден, если не будет издан закон, имевший обратную силу, что противоречило бы основам законодательства. А Конституция Финляндии не предусматривала создание специального суда с правом рассматривать и выносить приговоры, касающиеся политической ответственности. Но Сталин не стал настаивать ни на советизации Финляндии, ни на наказании нацистских преступников. Почему? Когда Молотову задавали такой вопрос, он отвечал, «Финляндию ведь мы могли запросто забрать. Можно отхватить такие куски, что подавишься». В Финляндии вызрел компромисс. Страна сохранит внутриполитическую независимость при условии отсутствия резких антисоветских шагов. Сталин, в конце 1917 года лично провозгласивший независимость Финляндии, не отказывался от своей позиции. Вокруг Финляндии разногласий между союзниками пока не возникало. Ситуация с Болгарией была особой. Она объявила войну США и Англии в декабре 1941 года, но формально не воевала с Москвой. Однако болгарские порты и аэродромы были предоставлены Германии для операции против Советского Союза. Еще 18 апреля 1944 года Молотов направил болгарскому посланнику Стаменову ноту, в которой настоятельно предлагал правительству страны немедленно прекратить использование гитлеровской Германии, болгарской территории, болгарских портов против Советского Союза. Нота эффекта не возымела. СССР 5 сентября 1944 года объявил состояние войны с Болгарией, что дало немедленный эффект. Уже в ночь на 6-ю болгарский МИД заявил о разрыве отношений с Германией и запросил Москву о перемирии. Кер и Гарриман поспешили к Молотову с протестом против того, что Москва без консультации с союзниками не только разорвала отношения с Болгарией, но объявила ей войну в тот момент, когда она предпринимала попытки заключить мир с союзниками. После того, как Третье, болгарское правительство, не решило вопрос о разрыве с Германией, объявлении ей войны, действия советского правительства были вынужденным и неотложным шагом, объяснил нарком. 8 сентября София объявила войну Берлину, все еще находясь в состоянии войны с основными державами антигитлеровской коалиции. В тот же день войска Третьего Украинского фронта и силы Черноморского флота вступили в Болгарию. Поскольку болгарская армия сопротивления не только не оказывала, а восторженно встречала Красную армию, ее было решено не разоружать. Одновременно коммунисты организовали восстание, и 9 сентября партизанские рабочие отряды взяли стратегические пункты в Софии. К власти пришло правительство Отечественного фронта во главе с Георгиевым. Регенский совет при малолетнем царе Борисе возглавил коммунист Павлов. Переговоры о мире с Болгарией начнутся только 26 октября после процентных договоренностей с Черчиллем, Иденом и гарримоном в Москве. В октябре 1944 года в Москву во второй раз с начала войны прилетел Черчилль, чтобы обговорить со Сталином возможное разграничение зон взаимных интересов в Европе. Это нашло воплощение в знаменитой процентной сделке. Тогда Черчилль сказал Сталину, «Я подготовил довольно грязный и грубый документ, Американцы будут поражены этим документом. Но маршал Сталин реалист. Я тоже не отличаюсь сентиментальностью. Давайте урегулируем дела на Балканах. Ваша армия находится в Румынии и Болгарии. У нас есть там интересы, миссии и агенты. Не будем ссориться из-за пустяков. Что касается Англии и России, согласны ли вы на то, чтобы занимать преобладающее положение на 90% в Румынии, на то, чтобы мы занимали также преобладающее положение на 90% в Греции и пополам в Югославии? Пока это переводилось, я взял пол листа бумаги и написал ⁇ Румыния, Россия 90%, другие 10%. Греция...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 На следующий день Молотову в переговорах с Иданом удалось даже немного изменить предложенные Черчиллем цифры в советскую пользу. Сошлись на формулах 80 на 20, и для Болгарии Черчилль изначально предлагал 75 на 25, и для Венгрии было 50 на 50. У Сталина к Болгарии было особое отношение. Громыко вспоминал разговор с ним. Политика Гитлера в отношении Болгарии, рассчитанная на то, чтобы приобрести в ней союзника, основывалась, помимо прочего, еще и на прусской спеси Немцы полагали, что якобы отсталых болгар вовсе не трудно повернуть в нужную для Германии сторону. При этом Сталин стал из-за стола, потом продолжил. «Только прусское зазнайство и чванство объясняют такое отношение к Болгарии», сделал паузу и, подчеркивая каждое слово, произнес. «Исторические факты говорят о том...» что болгарский народ ничуть не ниже немцев по уровню своего общего развития. В давние времена, когда предки немцев еще жили в лесах, у болгар уже была высокая культура.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 полк «Русский сокол», «Русские скауты». Прошло 137 судебных процессов, организованных Народным судом, негласным куратором которого выступал член Политбюро и секретарь ЦК БРПК Трайчо Костов. В начале февраля 1945 года по приговору Народного суда были расстреляны 104 обвиняемых, в их числе князь Кирилл Переславский, бывший председатель парламента Христа Калфов, Бывшие премьер-министры Добрый Божилов, Петр габровский Богдан Филов и Иван Багрянов, бывшие военные министры генералы Теодосий Доскалов, Никола Михов и Руси Русев, бывшие министры иностранных дел Димитр Шашманов и Перван Драганов. Болгария оказалась под советским контролем, что до поры не вызвало у западных стран вопросов. Как и советское присутствие в Румынии. Впрочем, вокруг нее разногласия возникли довольно рано. В Румынии в годы войны был установлен диктаторский режим Антонеску. Историк Майкл Ман замечает, о генерале Антонеску часто говорят как о фашисте, но, судя по предшествующей его биографии, он был не более чем успешным офицером, честным, жестким и яро ненавидящим коммунистов. Формально он возглавил корпоративистское авторитарное правительство, но продолжал поддерживать традиционные гражданские институции, а не новый порядок. Это был полуреакционный авторитарист, нахватавшийся фашистских и корпоративистских идей, чтобы идти в ногу со временем. Главное, что объединял его с фашистами, был примитивный национализм. Судьба Румынии решалась в результате седьмого сталинского удара — Яско-Кишиневской операции. 20 августа 1944 года войска 2 -го и 3 украинских фронтов Малиновского и Толбухина перешли в наступление, а 23 августа в Бухаресте произошло вооруженное восстание. Антонеску оказался под стражей. Главой государства был провозглашен король Михай, от чего имени на следующий день была издана декларация о прекращении военных действий против Объединенных Наций. Под председательством генерала Константина Сатанеску было создано правительство национального единства, куда вошли братьяну от либералов, манию от национал-циранистов, петреску от социал-демократов и патришкану от коммунистов. Москва продиктовала свои условия перемирия, признание границы 1940 года, репарации, свобода передвижения советской армии по румынской территории. Бухаресту было обещано возвращение, захваченной венграми в 1940 году, части Трансильвании. Из Бухареста и Каира в Москву были доставлены представители как действовавшего, так и эмигрантского правительств для переговоров с Молотовым и заключения двухстороннего соглашения. Когда проект был готов, пригласили Гарримана, Кеннона и Керра. Писал участвующий в работе над договором Николай Новиков – Пока шла внутренняя межсоюзническая подготовка проекта, румынская делегация, размещенная в особняке в переулке Островского, привлекалась к участию в работе лишь эпизодически и не в полном составе. Деловая связь не осуществлялась главным образом через Патришкану, представляющего в новом правительстве Румынии коммунистическую партию. Только на заключительном этапе переговорам подключились и другие румынские делегаты, генералы Демерчану, Штирбей и Поп. Договор был заключен 12 сентября. По уполномочию правительств СССР, США, Великобритании подпись поставил командующий Вторым Украинским фронтом маршал Малиновский. С румынской все наличные переговорщики. Первый пункт соглашения гласил Румыния с 4 часов 24 августа 1944 года полностью прекратила военные действия против СССР на всех театрах войны против объединенных наций, порвала отношения с Германией и ее сателлитами, вступила в войну и будет вести войну на стороне союзных держав против Германии и Венгрии в целях восстановления своей независимости и суверенитета, для чего она выставляет не менее 12 пехотных дивизий со средствами усиления. В качестве компенсации за вступление в войну против Германии, союзники признали несуществующим решение венского арбитража 1940 года, которым Северная Трансильвания передавалась Венгрии. К 25 октября вся территория Румынии будет очищена от немецких войск. Западных союзников слишком сильное советское влияние не устраивало. Не без их подзуживания король Михай отказал в доверии премьер-министру Сатанеску за его чрезмерную готовность сотрудничать с коммунистами. В начале декабря Михай решил создать новое правительство из прозападных технократов во главе с Родеску, что, естественно, не устроило Москву. Американские представители докладывали Вашингтону о многочисленных признаках подготовки коммунистов при содействии советских военных к захвату власти. Анна Паукер и другие румынские политики в середине января были приглашены в Москву, где получили указание начать кампанию за создание правительства Национального демократического фронта. Председатель контрольной комиссии в Румынии генерал Виноградов выпускал от имени комиссии распоряжение без особого согласования с британским и американским представителями. На протесты он резонно заявил, что американцы-англичане в контрольной комиссии в Италии Принимали решение, не советуясь ни с кем. Почему же в Румынии мы должны были вести себя иначе? Молотов полностью разделял эту позицию. Через две недели после Ялтинской конференции в Румынии разразился правительственный кризис. Непрочный коалиционный кабинет Родеску был легкой мишенью для атак оппозиции. В его рядах было немало бывших сторонников немцев. Беспорядки в Бухаресте 24 февраля вылились в массовую антиправительственную забастовку, подавленную артиллерийским огнем. Вечером того дня Родеску по радио заявил, что горстка коммунистов путем террора пыталась захватить власть. Виноградов, понятное дело, строго отчитал его. На следующий день коммунистическая печать заговорила о кровавых убийствах и призвала к наказанию палача Родеску. 24 февраля британский посол в Москве, а через два дня и американский, направили Молотову протесты против методов управления контрольной комиссией и давления, оказываемого на правительство Родеску. Вышинский доходчиво объяснил Гарриману, что во всем виновато правительство, возглавляемое фашистскими элементами. Режим Родеску доказал свою неспособность поддерживать порядок, выполнять условия перемирия, находясь в тылу сражающейся Красной армии. Король Михай предпринял попытку сформировать очередной кабинет во главе с престарелым князем Барбой Штербеем. Но не тут-то было. 27 февраля в Бухарест приехал Вышинский. Молотов будет вспоминать. После освобождения Бухареста туда прибыл Вышинский. Жил в королевском дворце и уговаривал короля Михая отречься от престола. Мы раньше договорились об этом. Я с Иданом, а потом Сталин с Черчиллем. Пока же Вышинский зачитал Михаю список обвинений в адрес правительства Родеску и потребовал его немедленной отставки с заменой на правительство, основанное на истинно демократических силах страны. Король попросил время подумать. На следующий день он сообщил Вышинскому, что проводят консультации с лидерами партии о кандидатуре нового премьера. Вышинский дал Михаю два часа и пять минут на то, чтобы подобрать подходящего кандидата. Министру иностранных дел Висаяну, который присутствовал при встрече и заметил, что король должен следовать конституционной процедуре, Вышинский посоветовал замолчать. Король тогда поручил сформировать правительство князю Стирби, но тот на следующий день доложил, что не может это сделать, потому что коммунисты отказывали с ним сотрудничать следующие несколько дней король пытался сформировать правительство с некоммунистическим большинством и ограниченной властью премьера. В Москве послы США и Англии пытались достучаться до Молотова, но тот советовал разговаривать на тему Румынии с Вышинским в Бухаресте. Вышинский предложил королю кандидатуру Петру Грозы, лидера крупнейшей крестьянской партии «Фронт земледельцев», вице-премьера отставленного правительства, выступавшего с программой аграрного социализма. 7 марта было приведено к присяге правительства во главе с Грозой. Большую часть мест вновь получили некоммунисты. Один из лидеров Национально-либеральной партии, еще довоенный премьер-министр Георгий Тетереску, в третий раз занял пост министра иностранных дел. В Румынии возник уникальный политический режим, который порой называют «социалистической монархией». Внутри самой РКП обозначились три течения – сталинисты-центристы или тюремная фракция, коммунисты, прошедшие через нацистские тюрьмы и концлагеря, во главе с генсеком Георгия Георгию Дежем, бухарестцы или секретарская фракция под руководством министра юстиции Лукрецию Петрошкану, левые сталинисты или московская фракция Анны Паукер. В недрах последней уже родился трехлетний план марта 1945 года, основанный на десяти заповедях Анны Паукер, предусматривавшей коммунизацию Румынии и ее интеграцию в сферу советского влияния. Молотов 7 марта заметил Гарриману «Правительственный кризис в Румынии, вызванный террористической политикой Родеску, несовместимый с принципами демократии, преодолен с помощью создания нового правительства». Американцы продолжали настаивать на консультациях по поводу Румынии, но безуспешно. Черчилль был глубоко обеспокоен этим событием, но осознавал отсутствие действенных рычагов и аргументов в споре с Москвой. Русские поставили коммунистическое меньшинство при помощи силы обмана. Протестам с нашей стороны мешало то, что Иден и я во время посещения Москвы в октябре согласились с тем, чтобы Россия имела преобладающее влияние в Румынии и Болгарии, тогда как мы бы осуществляли руководство в Греции. Черчилль счел Румынию неподходящим местом для пробы сил. Черчилль 8 марта жаловался Рузвельту. «Уверен, что вы будете так же огорчены, как и я, недавними событиями в Румынии». Русским удалось установить правление коммунистического меньшинства с помощью силы обмана. Мне бы очень не хотелось, чтобы Сталин мог сказать «Я не препятствовал вашим действиям в Греции. Почему же вы не хотите предоставить мне такую же свободу действий в Румынии?» Я особенно опасаюсь, что приход к власти этого коммунистического правительства может привести к сплошной чистке в отношении румын-антикоммунистов, которых будут обвинять в причастности к фашизму точно так же, как это было в Болгарии. Рузвельт отвечал Черчиллю 11 марта «Представляется очевидным, что русские поставили у власти правительство меньшинства, угодное им самим, но следует учитывать, что Румыния — неподходящее место для попытки создания прецедента». «Русские с самого начала безраздельно контролировали положение в стране, и поскольку через Румынию проходят линии коммуникации русских, трудно оспаривать их ссылки на военную необходимость и меры безопасности, которые они используют для оправдания своих действий». Посол США получил из Вашингтона указание предложить Молотову создание совместного комитета в Бухаресте для обеспечения принципов, объявленных в Декларации Объединенных Наций. Нарком отвечал, что румынское правительство не выполняло условия мирного договора, не предприняло необходимых мер по искоренению фашистских и нацистских элементов в стране и не вносит достаточный вклад в общие успехи в войне с Германией. Но только закончилась война в Европе, как разногласия по Румынии вновь всплыли на поверхность. Венгрия в условиях прогрессирующего распада нацистского блока имела для Гитлера исключительное значение. Как только до Гитлера дошли слухи, что диктатор Хорти собирается заключить сепаратный мир с США и Британией, 19 марта 1944 года немецкие войска Венгрию оккупировали. В мае коммунисты выступили организаторами подпольного Венгерского фронта, в который также вошли Социал-демократическая и Национальная крестьянская партия. К выходу из войны стремился и местный диктатор адмирал Миклош Хорти. Он даже направил в Москву с письмом к Сталину неофициальную делегацию, которые отнеслись с недоверием. Молотов принял ее 8 октября. Когда Иден, находившийся в Москве вместе с Черчиллем, спросил об этом Молотова, тот ответил, «Судить об этом пока трудно, но немцы, видимо, хотели бы найти лазейку для венгров, чтобы их спасти». 11 октября Молотов сообщил Идану и Гарриману, что венгерская делегация получила от своего правительства письмо с согласием на перемирие и просьбой приостановить продвижение советских войск к Будапешту. Венгры якобы сами хотят идти на Будапешт, чтобы остановить немцев, готовых устроить там резню. Молотов подтвердил согласие на то советского правительства, что не встретило возражения союзников. Однако этим планам союзников не довелось тогда сбыться. Хорти 17 октября сам отдал власть главе фашистской партии «Скрещенные стрелы» Ференсу Салаши, выступавшему за прочный союз с Гитлером. Дипломаты уступили первенство военным. Войска 2 Украинского фронта вместе с румынскими армиями в ноябре 1944 года освободили более третьей территории Венгрии. 2 декабря в Сегеде был создан Венгерский фронт национальной независимости ВФНН включавшие коммунисты ВКП, социалистов СВДП, партию мелких сельских хозяев ПМСХ, буржуазно-демократическую партию БДП и профсоюзы. Делегация ВФНН, в которую входили в качестве неосновных участников будущие коммунистические лидеры страны Имра Надь и Эрну Гейрю, отправились в СССР. 6 декабря делегацию принял Молотов, который поддержал идею формирования временного венгерского национального правительства. С нашей стороны нет против этого никаких возражений, учитывая, что в правительстве Венгрии будут сотрудничать представители различных политических течений партий. Все лица, которые могут помочь делу, должны выехать в Венгрию и начать работу на месте. Время военное, время дорого. Найдена общая платформа, и пора взяться за дело. «Вопрос о заключении перемирия должен быть передан в руки образующегося венгерского правительства, так как Хорти сейчас в Венгрии нет и неизвестно, существует ли он вообще». «Признает ли советское правительство венгерское правительство Святой Короны?» поинтересовался один из участников делегации. «Мы четвертый год ведем войну против него», — ответил нарком. По итогам этой встречи 21 декабря 1944 года в Дебрацене Собрались 229 делегатов Национального собрания, среди которых 96 представляли ВКП, 50 ПМСХ, 33 СДПВ, 39 профсоюзов. Была принята Дебреценская декларация, избран политический совет, взявший на себя функции главы государства, и сформировано временное правительство в главе с бывшим командующим Первой венгерской армией генерал-полковником Беллой Миклушем. Пост сельского хозяйства достался им Ренадю. Таким образом, политический спектр кабинета оказался весьма широким. 22 декабря Временное правительство направило в Москву просьбу о перемирии. Молотов сообщил об этом Гарриману и попросил ускорить международное признание новой власти, но тот ссылался на отсутствие инструкций из Вашингтона. Нарком настаивал. В случае с Венгрией речь идет о разложении венгерской армии и о том, чтобы вывести Венгрию из войны. Никит? подготовил условия перемирия с Венгрией. Она должна была пострадать территориально и уплатить репарации СССР, Чехословакии и Югославии. Условия перемирия, согласованные с союзниками, были переданы в Дебрецен 18 января. 20 января 1945 года направленная в Москву венгерская делегация подписала соглашение о перемирии с СССР, великобритании и США. От имени объединенных наций подпись поставил маршал Климент Ефремович Ворошилов, он же возглавил созданную через неделю союзную контрольную комиссию. Новое правительство обязалось развернуть оружие против Германии, однако боеспособные части по-прежнему подчинялись правительству Салаши, сохранявшему преданность Гитлеру, Венгрию еще предстояло освободить. К концу декабря войска 2 Украинского фронта подошли к Будапешту с севера и востока, а соединении 46-й армии с запада и юга. Немецкое командование прилагало все силы, чтобы деблокировать окруженную группировку, восстановить оборону по Дунаю и удержать оставшуюся часть Венгрии в своих руках. С этой целью из-под Варшавы был поспешно переброшен 4-й танковый корпус СССР. Усиленная этим корпусом 6-я немецкая армия в ночь с 1 на 2 января нанесла мощный контрудар, продвинувшись на глубину до 30 километров. 7 января утром из района Секеш-Фехервара три танковые дивизии нанесли второй контрудар. Третьим самым мощным контрударом вражеское командование рассчитывало прорвать нашу оборону между озерами Веленце и Балатон. Войска Третьего Украинского фронта были расчленены на две части оказались в тяжелом положении. Сталин даже предлагал маршалу Толбухину отвести их на восточный берег Дуная. Толбухин отказал Верховному. Наш ответный удар был нанесен в период с 26 января по 6 февраля. Фюрер отдал распоряжение о переброске 6-й танковой армии СС из района Арден и ряда соединений из Италии, рассчитывая закрыть советским войскам путь в Австрию и Южную Германию, где сохранялась немецкая военная промышленность. Тем не менее, советские войска 13 марта освободили Будапешт, а к 4 апреля завершили полное освобождение Венгрии. День 4 апреля будет объявлен Президиумом будущей Венгерской Народной Республики национальным праздником, праздником вечной благодарности, горячей любви, дружеской и союзнической верности венгерского народа, своему освободителю, защитнику независимости Венгрии, главному стражу и могучей опоре мира, Советскому Союзу, доблестной советской армии. Советское руководство было не против коалиционного правительства Беллы Миклоша – которым заметную роль играли коммунисты, но при этом не собиралась отказываться от получения с Венгрии репараций и настаивала на том, чтобы страна снабжала советские войска продовольствием. В марте 1945 года по инициативе Москвы началась земельная реформа, позволившая малоимущим крестьянам разделить помещичьи владения. Через день после Дня Победы вышло постановление ГКО предоставить венгерскому правительству в соответствии с его просьбой дополнительный заем в сумме 500 миллионов пенгов в венгерских денежных знаках на тех условиях, на которых были предоставлены займы 20 февраля и 7 марта 1945 года. В Союзную контрольную комиссию по Венгрии во главе с маршалом Ворошиловым были назначены американские и британские представители. Гарриман и Кер в Москве настойчиво добивались равного с СССР участия в ее работе. И Молотов внешне был не против, хотя не уставал напоминать, что у СССР вообще не было права голоса в решении вопросов о создании правительств в Италии или других странах Западной Европы. Если Сталин и Молотов были заинтересованы в скорейшем признании просоветских правительств Румынии и Болгарии союзниками, то ситуация в Венгрии выглядела иначе. Там денацификация только началась, и Сталин был готов повременить с ее дипломатическим признанием и сдерживал местных коммунистов, желавших ускорения социалистических преобразований. Сталин 27 мая под копирку писал Черчиллю и Трумэну Более восьми месяцев тому назад Румыния и Болгария разорвались с гитлеровской Германией, заключились с союзными государствами перемирие и включились в войну на стороне союзников против Германии, выделив для этого свои вооруженные силы. Этим они внесли свой вклад в дело разгрома гитлеризма и содействовали победоносному завершению войны в Европе. В связи с этим советское правительство считает своевременным теперь же восстановить с румынским и болгарским правительствами дипломатические отношения, обменяться с ними посланниками. Советское правительство также считает целесообразным восстановить дипломатические отношения с Финляндией, выполняющей условия соглашения о перемирии и вставшей на путь укрепления демократических начал. Не представляется возможным через некоторое время принять аналогичное решение в отношении Венгрии. В Вашингтоне и Лондоне не видели причин для спешки. Союзники требовали реорганизации румынского и болгарского правительств на более широкой демократической основе, то есть добавление туда прозападных политиков. На это накладывалось сложившееся на Западе убеждение в том, что советские власти опустошают занятые ими территории. Для Великобритании до заключения мирного договора Финляндия формально оставалась воюющей страной, и Форен-Офис не планировал скорого возобновления с ней дипломатических отношений. Но Лондон не возражал против такого шага со стороны Соединенных Штатов, вообще не объявлявших войну Финляндии.